Глава пятьдесят вторая. Редерик. Назанс упала ночь. Не опустилась, не наступила, а именно упала на плечи Дара де Ордаш, второго побратима-короля. Он шел по слабо освещенному коридору в сторону своего кабинета и мысленно проклинал побратимов за то, что те втянули его в эту аферу. — Нам надо знать, кто она, — напомнил Берс. — Я предлагал устроить массовый допрос, — Даже ментально чувствовалось, как напряжён был Деордаш в этот момент. «Пока будем допрашивать, девка испугается и сбежит, а хозяин заляжет на дно. Или будет отнекиваться, и мы ничего не докажем», — поддержал Берса Чарли. Король в это время тоже шёл по коридору в сторону кабинета Реддерика. Только коридор этот был проложен прямо в стене, и знали о нём исключительно члены семьи и несколько доверенных телохранителей. «С чего вы вообще взяли, что меня кто-нибудь придет соблазнять?» «Если придет, ты мне что предлагаешь? Переспать с ней? Чтобы у хозяина был повод взять меня за яйца?» «Секс с человеком за измену не считается», — ехидно заметил Чарли. «Я передам твои слова Малеке», — ответил любезностью Ред. «Может, тогда она вышвырнет тебя в соседнюю спальню». Деордаш был весь на взводе. Ему категорически не нравилось происходящее. Вампир с трудом держал лицо, чтобы никто из проходящей прислуги не заподозрил неладное. Хотя сами обитатели замка, которые встречались Дару по пути в кабинет, выглядели растерянно. «Прекратите болтать», — устало попросил Берс. Идея ловить заговорщиков на член Реддерика ему тоже не нравилась. Но других вариантов справиться с проблемой быстро побратимы не нашли. Пришлось согласиться на план Ярдиша, и молиться, чтобы Малика не выселила их троих, не то что из спальни, а из замка. Или, что было, по мнению Берса, еще хуже, не уехала сама. «Малика у Абажи. Она не узнает, что ты пялился на чужую грудь», — подлил масло в огонь король. «Я не притронусь к этой женщине, даже если...» «Не притрагивайся. Узнай, кто насыпал яд в пирог нашей жене. И все на этом», — взмолился Берс. Слушать перебранку побратимов надоело. Он понимал, что так вампиры пытаются сбросить напряжение, но самого Санварин слышать это только раздражало. Особенно сейчас, когда они должны были сплотиться и защитить жену. Редерик от напоминания про отраву нервно сжал зубы. О том, что в еду Малики добавлялся яд, они узнали случайно, благодаря Кариму. Советнику показался странным запах супа, который принесли для ее величества. К счастью, Малеке в это время не было в столовой. Она вышла и не видела, как уносили тарелки, и Чарли чуть не перегрыз глотку официанту, принёсшему блюдо. Инцидент замяли, прислуга так и не поняла, что случилось. Но по замку полезли слухи о том, что король чуть не убил повара за пересоленную еду. Благодаря какой-то невероятной случайности, Малека к испорченной еде либо не притрагивалась, либо это была первая попытка убить её величество. Достоверно это выяснить пока не удалось. малика у Абажи», — еще раз напомнил Берс. «Она в безопасности, а трогать девку тебя никто не заставляет. Нам надо узнать, кто она и кто ее послал. Дальше вороны разберутся». «Она не придет», — попытался успокоить себя Ред. «Придет. Ярдиш еще ни разу не подводил», — заверил Чарли. «Это ты говоришь про того дара, у которого под носом орудовали сёстры, а он и не заметил?» Эта мысленная перепалка могла длиться бесконечно, если бы Редерик не добрался до знакомой двери и не почувствовал запах спелых яблок. Он заполнил всё пространство вокруг и перебивал все остальные ароматы. Малика здесь!» «Где?» — спросил Берс. Через секунду дверь кабинета сан открылась. Берс тихонько вышел в коридор и принюхался. «Этого не может быть! Она в поместье Деордаш!» — настоял на своём Чарли. «Иди внутрь! Я через минуту буду у каминной двери!» Берс и Реддерик переглянулись, пожали плечами. Деордаш осторожно нажал на дверную ручку и замер прямо на пороге. Берс несколько раз моргнул, подошёл к побратиму и последовал его примеру. Такого поворота событий они не ожидали. У окна курила абаже на диване пил кофе ворон. В кресле Редерика крутила в руках жёлтое яблоко Малика, а на полу связанными лежали Дара Самье и молоденькая Фрейлина, которая несколько месяцев назад так упорно пыталась отстоять покои Чарли от посягательств. «Заходи, Чарли!» — крикнула королева. «Я чувствую твой запах!» Каминная дверь нехотя отъехала в сторону. В кабинет вошёл растерянный король. Ужили тени в углах комнаты. Вампиры в чёрных мундирах синхронно поклонились. «Кажется, мы немного опоздали», — осторожно произнёс Берс. «А с каких пор они играют против нас?» — кивнул Редерик на воронов. «Любовь моя, ты чем тут без нас занимаешься?» Чарли подошёл к жене и поцеловал её в макушку. «Ты же хотела погостить у бабушки. Абажи, вы, как всегда, прекрасны. Ворон, рад видеть. Взаимно, Ваше Величество!» голос главы клана деардаш звучал настолько спокойно что чарли с опаской посмотрел на лежащих на ковре дар никаких повреждений на телах вампирс не было они выглядели испуганными но целыми закрой дверь любимый попросила малика у берса вампиры все еще стоявшие в дверях прошли в глубь кабинета дверь закрыл один из воронов а побратимы встали рядом с женой любовь моя рейдерик положил руку на плечо жены «Расскажи нам, почему Дара Самье и...» «Дара Оливия», — напомнила Абаже. «Дара Оливия лежат на полу», — продолжил Ред. «Простите», — малика сложила руки в замок. «Я, как королева, не могла отказать клану Де Ордаш в праве кровной мести». «Поясни». Чарли успел взять себя в руки и оценить ситуацию. «Дара Самье обвиняется в убийстве Дара Ладирада Де Ордаш». Аббажа отвернулась к окну, чтобы никто не видел, как трясутся ее губы от горьких воспоминаний о погибшем ребенке. Прочитать хоть какие-то эмоции по лицу ворона было невозможно. Оставалось только догадываться, что чувствовал вампир, глядя на убийцу единственного сына. Малика. Присутствие мужей давало силы смотреть на жалкую дару Самье. Она убила моего отца и больше этого не скрывала. Впрочем, даже если бы и скрывала, Вороны собрали достаточно фактов, чтобы доказать вину вампирессы. Доказательства, как и подобает королю, спросил Чарли. Берс стал за моей спиной, а Редерик сжал плечо в знак поддержки. У вас на рабочем столе, мой король, вложила в голос как можно больше покорности и нежности. Мне нужно ознакомиться с документами. Вы же понимаете, дар де ардаш это очень серьезное обвинение. Полагаю, любовь моя, «Дара Самье сэкономит нам немного времени и расскажет, что произошло». Связанная Дара подняла голову и растянула губы в улыбке Два толстых и коротких клыка отопырили верхнюю губу. Между бровями появилась складка. Кожа Дары посерела. Видимо, единственная реакция вампиреса на стресс. На абажи я старалась не смотреть. Она не любила, когда ее жалеют. А мое сердце разрывалось от жалости к ее горю. Это ворон, предвкушая кровную месть, держался. А вот его супруге сейчас ещё раз предстояло пережить смерть любимого сына. «Он унизил меня», — рассмеялась Самье. «Вы, Деордаш, постоянно унижаете нас. Сначала ворон отказал Лючей, встретил предназначенную. А она же просила тебя, абаже Просила. Что тебе мешало согласиться стать второй женой?» Абажи на её слова никак не отреагировала. Самье почувствовала слабое место дары и начала на него давить. Хотела сделать как можно больнее напоследок. «И твой сын, он был такой же, как ворон. Он встретил предназначенную, лгун. Он отказался от меня, он...» «Никто в глаза не видел эту тварь!» Вампиреса с трудом выпрямилась и расправила плечи, а вот её протеже шевелиться боялась и правильно делала. В её положении лучше было лишний раз не привлекать к себе внимания. Как вы убили Ладирада? спросил Чарли. Мёртвая кровь. Её следов не нашли в теле моего сына, сказал Ворон. Если её смешать с кровью человека, усмехнулась убийца. Стыдно не знать таких нюансов, Ворон. Действительно стыдно, кивнул Деардаш. А Баже всхлипнула. Тяжёлая рука Реддерика не дала мне подняться и подойти к убитой горем Дарри. Кабинет Редерика. Что чувствовали супруги деардаш видя убийцу своего единственного сына спустя столько лет, никто из присутствующих не знал. малика с тревогой переводила взгляд Сабажи на ворона. Она видела, как вампир разрывался между желанием броситься успокаивать жену и разорвать на части ту, что на столько лет поселила в их дом, траур. Чарли наблюдать за супругами тоже было больно. Король представил на месте Абажи Малику, вместо ворона себя и побратимов, вместо покойного Деордаш их будущего ребенка. Ребра больно сжались, сердце оживилось, горло стянуло. Он понял, почему отец столько лет его ото всех прятал. И не представлял, что чувствовал король, когда чуть не лишился сына. Вместе с Чарли молчал и Реддерик. Он сжимал плечо жены, как единственный якорь как опору, без которой он пропадет, провалится в траур, от которого только недавно избавился. Малика посмотрела на мужа и, ободряюще ему, улыбнулась. Она тоже чувствовала боль, но эта боль не была связана с убитым отцом. Её жизнь сложилась так, что она никогда не чувствовала в нём потребности. Сейчас Малика даже не могла уверенно сказать, интересовалась ли она хоть когда-нибудь его личностью. «Был ли интересен ей тот, кто поучаствовал в ее рождении?» Сама Малика склонялась к отрицательному ответу на этот вопрос. Память не смогла подбросить ни одного воспоминания, так или иначе связанного с отцом. Но вот Абажи и Ворон стали для нее настоящей семьей. И она чувствовала их боль, как свою. И злость на ту, что посмела эту боль причинить. Чтобы решить вопрос кровной мести, короне нужно время. «Его Величество ознакомится с делом и даст ответ», – нарушил тишину Берс. Конечно, горе клана Деордаш не оставило его безразличным, но он не был эмоционально вовлечен в это дело и мог принимать более взвешенные решения, чем остальные, за что и получил взгляд благодарности от побратимов. Дара Самье на слова Берса никак не отреагировала. Она только горделивей расправила плечи и скривила губы, глядя на королеву. самье ненавидела малику Она напоминала ей ладирада. Такой же самоуверенный взгляд, дерзкие черты лица и запах фруктов. Она даже пахла, как он, и это еще больше злило Дару. Она ненавидела Деордаш и жалела только о том, что не убила Малику до того, как она взошла на малый трон. «Нет, Ваше Величество!» Ворон поднялся с кресла и поклонился королевской семье. «Клан Деордаш пока не будет пользоваться правом кровной мести». Ворон разогнулся. малика как ни в чем не бывало, удобно откинулась на спинку кресла и закинула ногу на ногу. Чарли вопросительно поднял бровь. Берс поджал губы. Реддерик растерянно посмотрел на абажи. Дара де наконец-то взяла себя в руки, гордо подняла подбородок, подошла к мужу и в знак поддержки положила руку ему на плечо. «Поясните, дар де Ордаш», попросил Чарли. «Клан де Ордаш... «Требует белого суда!» Дара Самье дёрнулась. малика опустила взгляд на лицо убийцы и поняла, что была права. В глазах Самье читался страх. Нет, не страх. Ужас. Ужас, который можно было увидеть в глазах у загнанной в угол крысы. Королева поняла, что они всё сделали правильно. А Бажет теперь уже уверенней смотрела на убийцу. Фрейлина, которая до этого момента не подавала признаков жизни, взвизгнула. Корона оповестит белых всадников. Они заберут подозреваемых в убийстве на рассвете. И в покушении на королевского наследника, добавила Малика. Король и его побратимы непонимающе посмотрели на жену. Чарли пытался припомнить, сколько раз его пытались лишить жизни. И фигурировала ли хоть в одном из этих дел имя Самье, но ничего не припомнил. Нет. Удары Самье чудом получилось вскочить на ноги. Она выгнулась всем телом и попыталась броситься на Малику. Рука ворона оказалась быстрее. Он схватил убийцу за горло и сжал ровно настолько, чтобы причинить ей боль, но не лишить возможности слушать. Малика даже не дёрнулась, а её мужья в едином порыве уже закрывали её собой. Вороны окружили ворона с Самье, а Бажа осталась стоять на своём месте. «Я — никто! Дом Самье не покушался на наследника!» — шипела Дара. Её протеже продолжала скулить на полу. «Покушались», — продолжала настаивать королева. «Любовь моя», — Чарли посмотрел на жену. «Это серьёзное обвинение. Ни в одном из покушений на меня имя Самье не было замешано». «Я говорила про покушение на наследника родной, а не на короля». Побратимы синхронно обернулись на жену. «Дара Самье и её подельница трижды пытались отравить меня и моего ребёнка. Малика положила ладони на живот. Закон 1 параграф 3 Вампир считается частью клана с первого дня появления в утробе матери. На него распространяются все те же законы и защита, что приняты в доме и в государстве. Дом Самье покушался на наследника Занца. Если Белый суд докажет обратное, королева принесет свои извинения клану. Дара Самье, слыша слова Малики, обмякла в руках ворона. Вампир разжал пальцы, Дара упала на пол, как мешок с овощами, который портовый грузчик бросил на землю. «На кого она покушалась?» — переспросил Редерик у побратимов. «На нашего сына», — глядя на довольное лицо жены, — сказал Чарли. «Или дочь», — добавил Берс. «Какая странная у них реакция», — заметил ворон. «Ты просто своего лица не видел, когда я сообщила тебе о беременности» обняла за талию мужа Абаже